с помощью которого хотят облегчить спор для себя или затруднить спор для противника. Таких приёмов много и множество, самых разнообразных по своей сущности. Иные из них, которыми пользуются для облегчения спора себе самим, позволительны. Другие непозволительны и часто прямо бесчестны.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 хотя ни в том, ни в другом не нуждаются начинают ответ издали с чего-нибудь имеющего отношение к данному вопросу, но и прямо с ним не связанного и так далее и тому подобное в это самое время мысль работает и часто является желаемое возражение к которому сейчас и переходит надо уметь это сделать ловко и незаметно если противник заметит в чём дело Он всячески будет мешать уловке. Третье. Уловка это в чистом виде вполне позволительно и часто необходимо. Психический механизм человека, механизм очень капризный. Иногда вдруг мысль в споре отказывается на момент от работы при самом обычном или даже нелепом возражении. Человек теряется. Особенно часто случается это с людьми нервными.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 прибегают и в тех случаях, когда хотя довод противника кажется правильным, но всё-таки не исключена возможность, что мы подвергаемся некоторой иллюзии или ошибке в такой оценке. Осторожность велит не слишком легко с ним соглашаться. В таких случаях очень часто прибегают и к другим уловкам, уже непозволительным.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 Дакажете, то докажете и тезис, и тогда дело его проиграно. Чтобы не дать вам доказать эту мысль, он прибегает к неочестной уловке. Какой бы довод в пользу неё ни не привели, он объявляет его недоказательным. Вы скажете: "Все люди смертны". Он отвечает: "Это ещё не доказано". Вы скажете: "Ты-то сам существуешь или нет?" Он отвечает: Может быть, и существую, а может быть, это и иллюзия. Что с таким человеком делать? При таком злостном отрицании доводов остаётся или бросить спор, или если это неудобно, прибегнуть к уловке. Наиболее характерны две защитных уловки. А. Надо провести доводы в пользу доказываемой мысли так, чтобы противник не заметил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 Глава 14. Грубейшие непозволительные уловки. Неправильный выход из спора, срывание спора, довод к городовому, палочные доводы. Первое. Непозволительных уловок бесчисленное множество. Есть очень грубые, есть очень тонкие. Наиболее грубые уловки механического характера. Такой характер часто имеет неправильный выход из спора. Иногда приходится бросить спор, потому что, например, противник пускается в личности, позволяет себе грубые выражения и тому подобное. Это, конечно, будет правильный выход из спора по серьёзным мотивам. Но бывает и так, что спорщику приходится в споре плохо, потому что противник сильнее его или вообще или в данном вопросе. Он чувствует, что спор ему не по силам, и старается всячески улезнуть из спора, притушить спор, прикончить спор. В средствах тут не стесняются и нередко прибегают к грубейшим механическим уловкам. Второе, самое грубое из них и самое механическое не давать противнику говорить. Спорщик постоянно перебивает противника, старается перекричать или просто демонстративно показывает, что не желает его слушать. Зажимает себе уши, напевает, свистит и так далее и тому подобное. В споре при слушателях иногда играют такую роль слушателей, видящие, что их единомышленнику приходится плохо. Тут бывает и хор одобрения, или неодобрения, и рёв, и гоготанье. Итопанье ногами, и ломанье столов и стульев, и демонстративный выход из помещения всё по мере культурности нравов слушателей. Спорить при таких условиях, конечно, невозможно. Это называется в случае успеха сорвать спор. Если спорщик достаточно нахален, он может поспорив так с вами и не дав вам сказать ни слова, заявить: "С вами нельзя спорить". потому что вы не даёте нового ответа на вопросы или даже потому, что вы положительно не даёте возможности говорить. Иногда такой господин, попав в просак, схватится за слово не понимаю, как софист Каликл в платоновском диалоге Горгий. Что не скажет ему Сократ один ответ? Не понимаю. Не понимаю твоего умничья, Сократ. Не знаю, что ты говоришь, и так далее, и тому подобное. Так и вышел бы Каликл из спора, если бы учитель его, Горгий, не приказал ему продолжать. Нет, нет, Каликл, отвечай и для нас, чтобы исследование было доведено до конца. Горгий 497. Иногда всё это делается тоньше. Вы привели сильный, но сложный довод, против которого противник не может ничего возразить он тогда говорит с иронией простите но я не могу спорить с вами больше такие доводы выше моего понимания они слишком мучны для меня и так далее и тому подобное после этого и нового упрямца никак не заставишь продолжать спор не схватить же за ногу чтобы удержать его и нового можно удержать в споре заявив что если он не понял довода То вина в нашем неумении ясно высказать его, а не в его уме и тому подобное. К сожалению, в более грубой или более утончённой форме притушивание спора и срывание спора встречаются не очень редко. Для иллюстрации этого приёма, а также для иллюстрации другой естественной уловки, именно хор полуслушателей и полуучастников спора Всячески восхваляющего доводы одной стороны и злостно отрицающего доводы другой стороны приведу остроумный образец спора из мальеровской критики школы Жон Лизида противник шевалье Даранта. Наконец, само название драматическое произведение происходит от одного греческого слова, которое означает действовать и дано для того, Чтобы показать, что сама сущность этого произведения состоит в действии. В разбираемой же комедии действия нет вовсе. Вся она состоит в рассказах о Гнессе или Гараса Маркиза. Ах, ах, шавальье Климена. Вот остроумное замечание. Это называется смотреть в суть вещей. Лезида. Что может быть менее остроумно или лучше сказать Что так неизменно, как иные выражения этой комедии, над которыми все смеются, особенно слово о рождении детей из уха. Клемена: Превосходно. Элиза: Ах! Лизида: А сцена со слугой и служанкой в доме, разве она не длинная до надоедливости? Разве она не совершенно невыносима? Маркиз: Это верно. Клемена: Безусловно правильно. Элиза, он прав. Лизида, не слишком ли легко Арнольф дает свои деньги горасу, и при том, ведь он смешное лицо в пьесе? Следовало ли заставлять его совершать действия благородного человека? Маркиз, прекрасно, это замечание тоже прекрасное. Климена, изумительные замечания. Элиза, поразительное. Лизида, проповедь. Арнольфа и его максимы не смешны ли они и не шокируют ли они даже наше чувство благоговения перед таинствами, маркиз? Совершенно верно, Климена. Очень удачно сказано, Элиза. Лучше и нельзя ничего сказать, Лизида. И наконец этот месье Деласуш выводится перед нами человеком умным в стольких местах пьесы кажется таким серьезным. Не спускается ли он до чего-то чрезмерно комического и слишком утрированного в пятом акте, когда высказывает Агнессе пыл своей любви странными закатываниями глаз, смешными вздохами, слезами, над которыми все смеются. Маркиз. Парблю, чудесно. Клемен. Великолепно. Элиза. Виват, мисье Элизадас. Лизида. Я не хочу наскучить, а потому опускаю тысячи других замечаний. Маркиз. Парблю, шевалье, хорошо тебя отделали. Дорант. Посмотрим. Маркиз. Ты нашёл противника посильнее тебя, честное слово. Дорант. Может быть. Маркиз. Отвечай, отвечай, отвечай, отвечай. Дорант. С удовольствием. Он Маркиз. Отвечай же, прошу тебя. Дорант. Дай же мне ответить, если маркиз Парблю, я не верю, чтоб ты ответил. Дорант. Да, если ты будешь всё время говорить. Клемена. Пожалуйста, выслушаем его доводы. Дорант. Во-первых, неверно, что вся пьеса состоит из одних рассказов. Там много и действия, происходящего на сцене. Сами рассказы в ней являются действиями, как того требует сюжет. Они простодушно передаются заинтересованному лицу. Благодаря этому попадает в неловкое положение и после каждого рассказа принимает все возможные меры, чтобы избежать несчастья, которого боится. Урания. И я нахожу, что красота сюжета школы Жон именно и состоит в этих постоянных доверчивых рассказах. По-моему, довольно забавно, что Арнольф, человек умный, Притом его постоянно осведомляют обо всём наивная простодушная девушка, его возлюбленная и легкомысленный юноша, его соперник. Между тем он, несмотря на это, не может избежать того, что с ним происходит. Маркиз. Постики, постики. Клемена. Слабый ответ. Элиза. Плохие доводы. Дорант. Что касается детей из уха о то соль в том, что их говорит Арнольф. Автор вставил эти слова не потому, что сам хотел сказать о страту, а просто как вещь, характеризующую Арнольфа. Они тем более рисуют его чудачество, что Арнольф рассказывает об этой тривиальной глупости, сказанной Агнессой, как о чём-то удивительно хорошем. Они доставляют ему несказанное удовольствие. Маркиз: Плохо отвечено. Клемена. Неудовлетворительный ответ. Элиза. Это то же, что ничего не ответить. Дорант. А что касается денег, которые так легко даёт Орнольф, то ведь у него есть письмо лучшего друга, достаточное обеспечение. Затем вовсе несовместимо, что человек в одном смешон, в другом благороден. Что касается сцены со слогами, которые иные нашли длинны и холодны, то она очевидно имеет свой смысл. Арнольф всюду терпит наказания через то самое, на чём строил свои предосторожности, как на незыблемой основе. Невинная простодушие Агнессы наносит ему удар во время путешествия. Простодушие слуг задерживает надолго у дверей по возвращении. Маркиз, ничего не стоящие доводы. Клемена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 Только я не хочу тебя слушать. Дорант, выслушай меня. Неужели в пылу страсти маркиз поёт? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-р-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маркиз. Как? Маркиз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-р-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дорант. Я не знаю, можно ли Маркиз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-р-ля-ля-ля-ля-ля. Урания. Мне кажется, что маркиз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 что и требовалось доказать. Спор прекратился, и победа за ними. Четвёртое. Но призыв к городовому имеет целью только прекратить спор. Многие этим недовольствуются, а применяют подобные же средства, чтобы убедить противника, то есть вернее, заставить его по крайней мере на словах согласиться с нами.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 Однако одним отечественным логикам была сделана попытка ввести их в область логики, рассматривая софизмы практической жизни и деятельности такого или другого лица в частности, и тому подобное. Он говорит: "Но и лучшей логикой для свержения таких софизмов служат: первое религия и закон гражданский, блюстители и исполнители их" как то пастори церковной и власти государственные. Третье глава семейств и все старшие по отношению к подчинённым им. Четвёртое софизмы государственные могут быть разрешаемы и опровергаемы только верховными властями через посредством дипломатических сношений и переговоров или вооружённой силой. Коробцев П. Руководство к начальному ознакомлению с логикой. Санкт-Петербург, 1861, 192. Надо сказать, что в этих словах сформулирована довольно популярная и в наше время система разоблачения софизмов. Здесь палочным доводом называется довольно некрасивая уловка, состоящая в том, что приводится такой довод, который противник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 что земля вертится около солнца. Противник возражает: "Вот в во псалмах написано: ты поставил землю на твёрдых основах, не поколеблется она веки и веки. Как вы думаете?" спрашивает он многозначительно. Может, святое писание ошибается или нет? Вильнадомец вспоминает инквизицию и перестаёт возражать. Он для большей безопасности Окновенно даже убеждается, даже иногда трогательно благодарит за научение. Ибо сильный палочный довод, вроде стоящей за спиной инквизиции, для большинства слабых смертных естественно неотразим и убедителен. В наши времена, слава богу, инквизиции нет, но существует много других форм палочного довода. Пример из недавней жизни.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 Сердце его сметеся и оставь его силу его. И бысть яко человек не слышай и не имей во устах своих обличения. Начальство иногда очень удачно убеждает своих подчинённых. Люди других убеждений ему не подходят. А дома у убеждаемого Васия и Ваня пищат. Есть пить просят. Доводы начальства часто действуют несравненно сильнее цицероновского красноречия.